Глава седьмая. Когда Анна подъехала к роддому, у здания толпились журналисты. На часах было около четырёх. Её смена в хосписе закончилась, и пора было навестить Марию. Да и новая беременная девушка утром поступила. Ей об этом написал Антон. Она представляла, что сейчас творится в роддоме. Если честно, ей совсем не хотелось погружаться в эту суету, и тем более не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, что это она виновата в распространении слухов. Ещё вчера вечером, когда она ложилась спать, на вкладке с волгоградскими новостями в Яндексе появился заголовок о рождении здорового ребёнка. Она открыла статью. Там ссылались на группу в соцсетях с местными сплетнями, где несколько свидетелей рассказали про их с Олегом разговор на пляже. В новостях уже написали, что официальные представители пока отказываются давать комментарии. Начиная с утра, дежурившие у роддома журналисты фактически онлайн описывали приезд к зданию московских специалистов и множество врачей. Анна проскочила мимо центрального входа и хотела зайти со служебного, чтобы не привлекать к себе внимания. Но журналисты стояли и там. Делать было нечего, она вернулась. Поравнявшись с центральным входом, Анна чуть ли не бегом рванулась к двери, но, конечно, ее заметили. Дверь была заперта. «Вы здесь работаете?» — раздалось у нее за спиной. «Это правда, что ребенок жив уже больше суток?» «Кто?» — раздалось из-за двери. «Это я, Аня», — ответила она вахтеру. Тот быстро отодвинул задвижку, и Анна успела просочиться внутрь, чуть ли не прищемив тяжелой дверью пальцы одному из самых наглых журналистов. «Ох, дурдом тут прямо с утра», — сказал Владимир Сергеевич, пенсионер лет семидесяти, дежуривший сегодня. «Проходи, там еще с Москвы народ приехал». «Врачи?» «Да, а еще этот...» м -м, «Как его?» «Кто?» — напряглась Анна. «Ну, поп от бывший, из телевизора, который предсказал про нового спасителя, час назад объявился. Мне сказали его пустить, хотя даже мужу этой женщины сюда заходить не разрешают». «Совсем с ума сошли!» Что-то внутри похолодело. Анна оперлась на стол, чтобы не упасть. «Вы про отца Николая Коломитцева?» — на всякий случай уточнила Анна, хотя и так было понятно. «Да, он с каким-то важным дядькой сюда пришел. Чиновник тоже, что ли? Не знаю, не врач. Но наши перед ними прям лебезили. Разве что языками лестницу не вылезали. Противно!» «Не обращайте внимания, Владимир Сергеевич!» — тихо сказала она. И направилась к лестнице. Голова кружилась, но не от недосыпа. Он здесь. Может быть, убежать? Развернуться и уехать? Её не сильно хватятся. Она сейчас никому не нужна. Ладно, он её не заметит. Никому здесь не до неё. И ему в том числе. Да и вообще, разве он её узнает теперь? Столько лет прошло. Столько людей вокруг него. Кто она для него? Он звезда. Он звезда. а она — незаметная серая тень. Оба получили то, к чему стремились. Анна зашла в отделение. Вокруг — суета. Она лишь успевала здороваться с пробегающими мимо людьми, которые не обращали на неё никакого внимания. Анна проскочила в ординаторскую. Там сейчас сидел Антон с каким-то седым мужчиной в белом халате. «Добрый день», — тихо сказала она, вешая сумку. «А, -а Аня!» — Антон отвлёкся от беседы и улыбнулся ей. «Это наш психолог, Анна Сергеевна», — сказал он, обращаясь к Седому. «А это Марк Анатольевич, приехал к нам из Москвы, Марию осмотреть». «Очень приятно», — сказала Анна. «Взаимно», — ответил Седой. «Тут много народу сегодня приехало», — добавила Анна. «Да, они больше с лаборатории и педиатры. У нас здесь покойника ответил Антон. «Это в детском отделении все на ушах». «Как новая девушка? Пообщаться с ней? Неплохо было бы». «Надо ей объяснить, что пока еще ничего не известно. Смогут ли как-то ей помочь?» «Не поняла», — сказала она, — «с чем помочь?» Марк Анатольевич ответил. «У новой девушки плановая Кесарева завтра. К этому времени хотят попробовать выделить из крови Марии и ребенка антитела. А они у них есть, анализы показали. И вести их матери, чтобы проверить, поможет или нет. Это экспериментальная ситуация». Если это поможет, и ребёнок второй женщины выживет, то значит, на основе крови можно сделать лекарство и вводить его беременным по всей стране. Без каких-либо серьёзных испытаний это и будет испытание. Вряд ли кто-то откажется. Так у них шансов совсем не было, а теперь хоть какой-то. Но наш малыш по-прежнему единственный, кто выжил. «Да», — ответил Марк Анатольевич, «я работаю непосредственно в штабе по борьбе с этой заразой. Пока никаких сведений». а других выживших не поступало. Анна глубоко вздохнула. «У Марии сейчас есть кто-нибудь?» «Я закончил ее осматривать минут десять назад», ответил Марк Анатольевич. «Она оставалась одна». «И как у нее со здоровьем?» «Есть какие-то отличия от других женщин?» Марк Анатольевич покачал головой и как будто скривил слегка губы. «Да нет, физически никаких». Но анализы показывают, что ее организм выделил антитела к этой заразе, которую она передала ребенку. И сурфактант в его организме выделяется в нужных количествах. Видимо, мать смогла перебороть этот патологический процесс. Антон Дмитриевич говорит, что в родах тоже ничего экстраординарного не было. Посмотрим, что более глубокие исследования покажут. Может быть, какая-то генетическая мутация, которая позволила справиться с болезнью. и лишь бы это помогло другим женщинам», сказала Анна, подходя к двери. Она кивнула мужчинам и вышла в коридор. Сделав пару шагов, Анна услышала скрип двери и оглянулась. Ее догнал Антон. «Слушай, не хотел тебе при москвиче говорить, но мы с коллегами решили отметить вечером это дело, тем более, что от нас тут больше ничего и не требуется. Только подай, принеси, до да подробности расскажи. Хотим вечерком сходить в ресторанчик посидеть, главный в курсе». Но он сегодня москвичей развлекать будет. А мы отметим маленьким коллективом. Врачи, акушерки и ты, конечно. Анна не любила такие сборы и обычно от них отказывалась. Видимо, мысли отразились на ее лице, поскольку Антон сразу же добавил. «Ну что ты скривилась? Ты сколько сил уже потратила на этих баб чокнутых? Отдохни хоть немного. Расслабься. Это и твоя заслуга. Сколько ты возле нее сидела, когда ее дочка с окна сиганула? Зачем так грубо?» «Да ведь это правда! Приходи! Мы всем стартуем! После работы!» «Да я даже не одета для ресторана! Забей на это! Без тебя не поеду!» Анна смирилась. От Антона легко было не отделаться. «Ладно, хорошо. Тогда в ординаторской к концу дня встретимся. Вот и умничка!» — улыбнулся он. «Пойду дальше москвича развлекать!» Анна подошла к палате Марии. Дверь была закрыта. Она замерла. прислушиваясь. Вроде бы голосов не раздавалось. Анна потихоньку заглянула. Пациентка была одна. «Здравствуйте», — сказала Мария, попытавшись улыбнуться. Анна заметила, что выглядела она сегодня лучше. Кудри были собраны в хвост, а лицо даже немного накрашено. Больничный халат был аккуратно завязан и подчеркивал увеличившуюся грудь. «Как ваши дела, Мария? Все хорошо?» «Насколько это возможно?» «Это такое счастье, что с малышом всё в порядке», — смущённо улыбнулась она. «Но все суетятся, бегают вокруг. У меня сегодня кровь и другие анализы уже раз в десять брали. Они пытаются помочь другим, хотят понять, что позволило вам с сыном преодолеть болезнь. Учёные, им мне объяснить, что силы мне дала вера». Анна мягко улыбнулась в ответ. «Я слышала?» — аккуратно начала она, — что сюда приехал отец Николай Коломийцев. — Вы не видели его? — Мельком. Он заглянул и сказал, что скоро придет поговорить. — Вы же с ним уже знакомы? — Да, немного. — Я упоминала в дневнике. Вы ведь его прочитали? — Да, но обсудить не удалось. Теперь другие заботы. Анна выдавила из себя улыбку, пытаясь скрыть волнение. — У вас сегодня день визитов. «Думаю, я вам не буду нужна. Вокруг и так очень много людей». «Нет, Анна, что вы! Мне очень помогает ваше общество. Если честно, я хотела поговорить». Анна уже собиралась сбежать, чтобы не пересекаться с будущими визитерами, но долг не позволил уйти. «Да, конечно. Что вас беспокоит?» «Муж... он...» Мария заволновалась. «Он не принимает, не понимает того, что произошло... как будто это обычный ребёнок, причём как будто это чужой ему ребёнок. Мария, Анна присела на соседнюю кровать, ему тяжело, он очень любил вашу дочь, а этот ребёнок... Мужчины не так это воспринимают. Эта женщина носит малыша под сердцем 9 месяцев, он уже живёт для неё в утробе, а для мужчины ребёнок становится чем-то реальным, только когда он уже берёт его на руки. Многие ждут этого момента, Но ваш муж не мог ждать, поскольку был уверен, что не увидит вашего малыша живым. А вот свою дочь он видел, и он ее потерял. «Вы так уверенно говорите? Вы же даже не знакомы с ним». А Анне пришлось признаться. «Я вчера встретила его, когда уходила с работы. Он подвез меня домой, и мы немного поговорили. Анна не стала упоминать про пляж. Она была уверена, что и Олег про это никому не расскажет. Обо мне?» Напряглась Мария. «Нет, про Алину немного, совсем немного. Он не откровенничал, а я и не спрашивала. Я попыталась ему объяснить, что нужно смириться с произошедшим, как бы это ни было трудно. И я уверена, что он справится. Но ему нужно время. Я думаю, на самом деле Анна в этом сомневалась, но говорить Марии об этом не стала». что когда он возьмёт ребёнка на руки, когда вы начнёте жить обычной семейной жизнью, всё вернётся на круги своя». «Но почему так? Почему он никак не хочет понять?» Анне захотелось крикнуть «Да что понять? Твою избранность, про которую сейчас все начнут говорить, ты же об этом думаешь, а не о том, что твоему мужу тоже тяжело». Но промолчала. Она видела, что Мария отчаянно хочет внимания, что в её жизни наступил звёздный час, и ей нужно, чтобы муж его разделял. Они должны выглядеть идеальными родителями идеального малыша. Но, с другой стороны, разве Анна могла осуждать Марию? После всего, что с ней случилось, та просто хотела, наконец, порадоваться жизни, насладиться ролью матери, которую она могла утратить насовсем. Как же всё это было сложно, Мария! «Поставьте себя на его место. Это лучшее, что вы можете сделать. И подумайте, чего бы он сейчас хотел. Постарайтесь дать это мужу. Давить на него сейчас в любом случае не стоит. Это не принесет никакого результата». Она увидела, что Мария задумалась над ее словами. «Возможно, вы правы, и ему и вправду нужно прийти в себя от этих событий. У него нет такой опоры, как у меня». К сожалению, он человек далекий от православия, но он должен понять и поверить. Спасибо вам, Анна. Не за что. Я пойду. Еще много дел сегодня. Но чуть позже я вернусь в ординаторскую. Если буду нужна, подходите. Мария улыбнулась в ответ, и Анна вышла из палаты. У выхода из отделения в коридоре метрах в пятнадцати от нее она увидела двух мужчин, о чем-то оживленно разговаривающих. Они были явно не из роддома. Ей нужно было пройти мимо них, чтобы попасть в палату, где сейчас лежала в ожидании родов новая девушка. Анна быстрыми шагами направилась в их сторону, стараясь быть незаметной. Но чем ближе она подходила, тем все меньше оставалось сомнений. Одним из мужчин был Николай. Он сбрил бороду и сейчас еще больше был похож на себя двадцатилетней давности, каким она его помнила. Он не узнает ее, Она была уверена, не узнает, но Николай, продолжая разговор, уже посмотрел в ее сторону. Поравнявшись с мужчинами, она кивнула в их сторону, прошептала что-то типа «Здрасте!» и, опустив голову вниз, открыла дверь для выхода на лестницу. И Николай и его собеседник кивнули ей в ответ. Но если второй продолжил что-то говорить, то Николай как будто замер и внимательно посмотрел вслед. Анна буквально почувствовала этот взгляд на своей спине. Тут же он сделал пару шагов и помог ей придержать довольно тяжелую дверь, которую она попыталась открыть. Не поднимая головы, Анна пролепетала спасибо и попыталась выйти. Но Николай не убрал руку, как бы преградив ей проход. Анне поневоле пришлось взглянуть на него. И глаза встретились. «Аня, это ты?» — произнёс он. Она так боялась и ждала этого вопроса. «Да», — ответила Анна. Николай крикнул своему собеседнику. «Минуточку, я сейчас подойду». И вместе с Аней вышел на лестницу. «Ну, здравствуй», — сказал он, улыбнувшись. «Здравствуй», — ответила она, пытаясь оставаться спокойной. Получалось с трудом. Он был рядом. Глаза были такие же, карие и черты лица не изменились, Лишь прибавилось морщин. Он был все такой же высокий, статный. Возраст лишь прибавил ему лоско. Не юный студент, а зрелый мужчина, но все с таким же пронизывающим взглядом. «Что я там дальше должна сказать?» После секундной паузы, пока они смотрели друг на друга, произнесла Анна. 20 лет спустя. Разве я должен это знать? Вроде ты любила книги и мелодрамы. Что там дальше по сценарию?» Анна нервно рассмеялась, а Николай с теплотой улыбнулся в ответ. «Ну, наверное, надо расспросить, как жизнь?» произнесла она. «Но «Ну, я этого спрашивать не буду. Про твою и так всем все известно, а про мою и рассказывать нечего. Да, тебе не интересно будет». «Неправда. Интересно». Он посмотрел на ее руки. «Кольца не носишь? Не замужем?» «Вдова. Сочувствую. Давно? Три года как». «Прости, не хотел задеть. Ты здесь психологом работаешь? Я видел в списке сотрудников Анну Логачёву, но не был уверен, что это ты. А ты знаешь мою фамилию по мужу?» — удивилась она. Николай слегка усмехнулся и спокойно ответил. «Знаю». «Слушай, сейчас некогда, но поговорить нам нужно. Оставь мне свой номер, чтобы не потеряться. Я думаю, что ещё долго пробуду в городе. Сможем с тобой спокойно пообщаться». «Тебе это нужно?» «Зачем?» — удивлённо спросила она. «Затем. Раз уж мы встретились, то поговорить нужно. Если ты думаешь, что я уехал тогда в Москву и всё забыл, ты глубоко ошибаешься. Не было и дня, чтобы я не поминал тебя в молитвах». «В молитвах?» — недоверчиво покачала головой Анна. «Давай не будем сейчас разговаривать. Оставишь номер?» Анна взглянула в его глаза и увидела всю ту же силу и уверенность, что и много лет назад. Он всегда добивался того, чего хотел. — Да, записывай. Николай достал из кармана большой дорогой смартфон и записал её номер, а после сразу поднёс его к уху. В кармане Анны завибрировал входящий вызов. Она взяла свой телефон и сбросила. — Теперь и у тебя есть мой номер. Я напишу тебе, когда освобожусь. До встречи. — До встречи, — сказала она и направилась в предродовое отделение, пытаясь переварить произошедшее.